На горизонте, на фоне пурпурного неба, проступили очертания заброшенной башни. Лужи на песчаной дороге застыли бесформенными зеркалами, отражая кирпичную кладку, холмик и гаснущее солнце. «Старики похожи на детей», – пробормотал Елисей Андреевич. «Причем, чем старее старики и чем моложе младенцы, тем сильнее их сходство». «Вот я, например, становлюсь все капризнее и все чаще прошусь в тайное место». «Вы совсем не похожи на младенца. Я их знаю. Они ходят в туалет, куда попало». «Если бы ты знала, как я недалек от этого», — усмехнулся профессор. Он улыбнулся и посмотрел на нее, словно раздумывал, рассказать ей какой-то секрет или нет. Ада задержала дыхание и сделала серьезное лицо Я пытался создать волшебную воду, которая могла бы сохранять в себе все воспоминания человечества Но закон мироздания гласит, что энергия не возникает ниоткуда и не исчезает в никуда Прикасаясь к самым дальним уголкам своей юной памяти, я вновь оживал, но расплачивался за это периодами полного забытья «Долголетие ценой беспамятства – бессмысленная вещь. Что-то в этой формуле не так, потому как, мудрый ворон, я лишь кончиком клюва прикасался к волшебной воде и вспоминал какой-нибудь отрывок из детства. Но каждый раз, когда я это делаю, меня не оставляет чувство, что вода притягивает меня, потому что она не просто хранилище воспоминаний, а моя прошлая жизнь». Они поднялись на холм, где стояла кирпичная башня. Профессор зашарил по карманам в поисках ключа от амбарного замка. Его узловатые пальцы выудили связку, положили на ладонь. Губы зашевелились, голова затряслась. Ада отступила на шаг, поглядела назад, куда-то в сторону дома. Внезапно старик показался ей кощеем который склонился над своей смертью, спрятанной в иголке. Что, если она совсем не знает Елисея Андреевича? Что, если он совсем не тот, за кого себя выдает, и внутри кирпичной башни она увидит, как он превращается в монстра? Да, так и есть. Он водит туда детей, забирает себе их души и от этого молодеет. Никто, никто теперь ее не найдет. «Ада! Ада!» Она открыла глаза. Весь обзор занимало лицо старика. Венок седых волос вокруг бархана лба. Два колодца глаз на фоне песчаной кожи. Нет, у кощея не может быть таких глаз. Так посмотрит на слоненка, оттаивший изо льда мамонт. «Ты дрожишь?» «Я боюсь. Вдруг в этой башне живет оборотень или вампир?» «Вы ведь не вампир?» Елисей Андреевич расхохотался. «К сожалению, нет. Хотя и живу так же долго». Он похлопал ее по плечу, заглянул в глаза. «Не дрейфь. Когда я был маленьким, и меня посылали сюда за вареньем, я даже несколько раз ревел от страха. Ну так что, ты еще готова увидеть тайное место?» Ада погрызла нокоть на большом пальце, энергично кивнула. «Лады». Он зазвенел связкой, отсоединяя нужный ключ. Девочка нахмурилась. «Почему волшебную воду спрятали в такой дыре?» «Источник был на этом месте всегда, до того, как оно стало дырой». «Всегда?» «Древние пирамиды тоже когда-то стояли посреди пустыни, а потом их облепили лавки торговцев, гостиницы и трущобы». Пирамиды стали почти незаметны на фоне выросших вокруг сорняков. Он, наконец, выискал нужный ключ и начал возиться с тяжелым замком. Мой прадед купил эту башню, ничего не подозревая о силах источника. Теперь понятно, почему в моем роду столько долгожителей. Сначала я ни о чем не подозревал. Отец перед смертью что-то говорил об этом сарае. Но я думал, это горячечный бред. «Наверное, я бы никогда не вернулся в заброшенный погреб, если бы не ностальгия». Девочка подняла брови. «Кто такая ностальгия?» «О!» — спохватился профессор. «Все время забываю, что тебе девять». «Ну, это когда печаль встречается с радостью, и вместе они зовут тебя в лучшие моменты прошлого. Неважное объяснение, но...» Ржавый замок в его руках никак не желал поддаваться. «Нет, я все поняла», — перебила Ада. Она отобрала из трясущихся рук старика ключ и вставила в скважину. «Когда я была маленькая, у нас жила собака. Очень старая. Иногда я скучаю по ее мокрому носу и потому, как она давала мне свою шерстяную лапу. Жаль, что она умерла». Елисей Андреевич кивнул присел на чемодан. Забавно, что ты привела именно этот пример. Когда уже взрослым я впервые прикоснулся к волшебному источнику, то в первую очередь вспомнил свою старую собаку. Лайка повсюду бродила за мной, смешно подвывала, когда я свистел, и приносила тапочки. Однажды мы зашли в сарай за консервами, и она упала в омут. Лайка отлично плавала но я даже не услышал всплеска, словно она провалилась в темноту, в тень, а не в воду. Я просил деда заглянуть туда, в черную глубь, но он молча запер дверь и увел меня оттуда. Удивительно, что в детстве со мной ничего подобного не случалось, и я спокойно доставал банки с овощами и вареньем из погреба. Видимо, действие воды распространяется только на таких стариков, как я. Замок скрипнул, и душка выскочила. Профессор рассеянно ощупал воздух в поисках рукоятки упавшего зонта. «Забавно, мы говорим освежить память и знаем, что ничто не освежает лучше, чем вода». Ада нагнулась, подняла с травы зонт и вложила рукоять в шершавую руку Елисея Андреевича. «Я запрещал тебе заходить внутрь». Сказал старик, глядя куда-то сквозь нее. «Но сегодня я прошу тебя зайти следом за мной. Только не сразу, а когда досчитаешь до ста. Посмотри, что произойдет. Сохрани это в своем сердце. Повесь на дверь амбарный замок и не возвращайся сюда никогда». Ада замерла. Ее голос дрогнул, когда она спросила. «Ты нырнешь в волшебную воду? С головой?» Он молча поднялся, отворил дверь. «Если начать всю жизнь сначала, получится так же, как и было, или по-другому?» Ада пожала плечами, шмыгнула носом. По щеке, словно капелька янтарной смолы, скатилась слеза. Теплые морщинистые пальцы стерли ее с лица. «Волшебная вода!» — сказал старик и вошел в темноту башни.